Про тайны и торговлю Под конец второго дня я очень хотел успеть добраться до Балхаша. Большое озеро было бы очень кстати. После двух дней в полях, несмотря на мембранное белье и экип, без нормальной воды для умывания от меня уже начинало пованивать. Но, к сожалению, не получилось. Закат застал меня в двухстах километрах от берега. Ехать ночью я не хотел. Слишком опасно. Рельеф пустыни становился все более коварным, то и дело попадались карстовые провалы и глубокие трещины, которые в темноте легко не заметить. Да и свет фар посреди огромной равнины был очень уж приметным, а я совсем не хотел привлекать к себе внимание. Темнело тут быстро, как на юге. Вот половина неба полыхает торжественным багрянцем, а всего-то через пару минут ты стоишь под звездами и огромной полосой Млечного пути. После десяти вечеров зашла полная луна залив пустыню серебряным светом, отчего окружающее приобрело совершенно неземной вид. Я даже задержался, не стал сразу лезть в палатку, установив лазерный периметр, чтобы полюбоваться природой. И, наблюдая за движением звездного купола на юге, за небольшой возвышенностью заметил нечто странное. У подножия небольшого пригорка были какие-то слишком геометрически правильные лунные тени. Жаль, что я не взял с собой бинокль а ночного режима на смартфоне, само собой, не было. Как и нормального зума. На мотоцикле до этого объекта ехать минуту. Но заводить двигатель, снимать лагерь и, самое главное, включать фары, мне по-прежнему не хотелось. Ночью точно оценить расстояние было сложно, но, похоже, объект совсем недалеко. Километр. Может, полтора. Я взял кристаллы, пластины, документы, часть денег, ствол и смартфон. Благо, карманов в мотоштанах хватало. Если вдруг ночью в пустыне появятся злобные вороватые гномы и уведут мотоцикл с палаткой, мне будет на что продолжить путь. Вблизи сооружение выглядело еще более странно, чем на расстоянии. Яркий лунный свет позволял разглядеть детали. Нагромождение плавных и ломанных линий, структуры, напоминающие клеточные митохондрии, выполненные из толстенного бетона, куски странных металлических ячеек, вроде пчелиных сот, только семигранных. И все это перемешано в хаотическом порядке. Кое-где я обнаружил следы взрывов. Кто-то, похоже, пытался намеренно уничтожить этот объект, но особо в этом не усердствовал. Странно, что ценные части конструкции, вроде металла, до сих пор уцелили. Интересно, это из-за расстояния? Добраться сюда тяжело, поэтому и не вывезли до сих пор? Или же тут есть какая-то опасность? радиоактивное или биологическое заражение». Подумав об этом, я остановился в десяти метрах от странных руин. «Ну и что тут строили?» — подумал я про себя. И неожиданно получил ответ. «Сооружение является нелицензированной попыткой скопировать технологию, не авторизованную на экспорт в миры, закрытые по категории 3. Закрыто и частично уничтожено, согласно протоколу безопасности», — прозвучало в моей голове. «Вот так переводчик!» Было бы неплохо прогуляться с ним по разным таинственным местам. «Для чего предназначалось это сооружение?» Осторожно спросил я. «Не факт, что переводчик ответил бы. Может, у него ограничения встроенные, и он не болтает лишнего представителям миров третьей категории закрытости». Но ответ, вопреки моим опасениям, все же последовал. «Это система планетарной защиты от нападения из пространства категория 30» позволяет перехватывать любые материальные объекты, кроме черных дыр, и обеспечивать защиту от излучения энергией до 3 миллиардов джоулей на квадратный миллиметр», прозвучало в моей голове. «Почему его уничтожили так... небрежно?» Я подумал, что сформулировал вопрос недостаточно четко и тут же поправился. «То есть не до конца. Почему оставили руины?» «Согласно решению арбитража Совета сектора после изъятия технологической сердцевины, вспомогательная оболочка была оставлена почти в неизменном виде, в качестве назидания». Последовал ответ. «Практика размещения материальных объектов после исполнения приговора трибунала распространена среди закрытых миров. Это снижает вероятность повторного нарушения со стороны элит закрытого мира на 15%. Приговор — это уничтожение объекта, да?» На всякий случай уточнил я. Уничтожение объекта это восстановление статуса мира, закрытого по категории 3. Наказание за попытку нелегального копирования, демонтаж государственного образования, элита которого была ответственна за попытку копирования. Плюс выплата репараций. Плюс поражение в правах виновной группы посвященных элит на 25 земных лет. Я замолчал, переваривая полученную информацию. И почему я раньше не попытался воспользоваться переводчиком для получения таких важных сведений? Кто же знал, что на Земле он тоже работает? Однако же картина вырисовывалась очень уж странная. Выходит, есть какая-то группа посвященных элит, которая имеет дело со, скажем так, внешним миром. И кто-то в Советском Союзе был настолько неосторожен, что попытался украсть чужую технологию. Получается, один из полюсов существовавшего некогда двухполюсного мира был уничтожен намеренно из-за этого единственного проступка. И тут мне в голову пришла еще одна мысль. Возможно ли легальная поставка в миры, закрытые по категории 3, других технологий? Мысленно спросил я. Лицензионная поставка технологий в миры, закрытые по категории 3, осуществляется решением арбитражной комиссии сектора При наличии лицензии комиссии поставка возможна. «Какие технологии были поставлены?» — спросил я. Последовала долгая пауза. Я уже решил было, что зашел на запретную территорию, и ответа не последует, но в тот момент, когда я раздумывал над тем, как бы переформулировать вопрос, в моей голове послышалось. «Каталог содержит более трех тысяч наименований. Уточните параметры поиска». «Ближайшие параметры?» — тут же ответил я желательно из категории оружия или «средств защиты». Ближайший пример лицензионного использования технологий вооружений находится в 300 километрах северо-восточнее. Это был подрыв энергетического заряда, основанного на делении ядер Плутония. Технология была лицензирована для использования на Земле решением комиссии сектора более 80 лет назад. К настоящему моменту базовая технология передана всем основным посвященным элитарным группам планеты пяти игрокам передано дополнение в виде комбинированных зарядов с использованием реакций термоядерного синтеза. Последовал ответ. Возвращался к палатке я как во сне, пытаясь как-то утрясти в голове полученные сведения. Получается, зря я расслабился. Куда бы ни влез шеф, игры на этом поле ведутся по-настоящему глобальные. Уже засыпая, я вдруг подумал, что до сих пор не задал переводчику главный вопрос. Какова была цена проведенных сделок.